Легенда. Могущественная колдунья. С детства Земфира была властной и очень самолюбивой. Она не останавливалась ни перед чем, чтобы заполучить то, что хотела. Она владела большими богатствами, оставшимися после смерти мужа, который долгое время был главным магом-колдуном планеты Лючии. Поговаривали, что мать Земфиры родилась на Красной планете – Поэтому дочь мечтала стать величайшей представительницей магии на ней. В ее мать был влюблен сам правитель из династии Гуппи, но она выбрала сына-повелителя с планеты Теней, связанного с черной магией. После рождения девочки мать вместе с мужем отправилась на планету Теней. Больше о матери никто не слышал. Земфира и отец. Маленькую Земфиру воспитывала бабушка, жившая в то время на Красной планете. Она дала девочке хорошее образование, была с ней ласковой и терпима. Земфира росла умницей, только немного замкнутой. Рано лишившись родительской ласки, она очень тосковала по матери, которую почти не знала, и по отцу, про которого слышала только от своей бабушки и знала, что он жив и здоров. Внучка хорошо училась, много читала, росла любознательной девочкой и все свое свободное время проводила в познании чего-то нового и неизведанного. Бабушка видела, что девочка тоскует по родителям, старалась ни в чем ей не отказывать. Когда к Земфире пришла первая любовь, она стала веселее и все меньше задумывалась о своих родителях. К тому времени она уже получила звание химика-магистра, хорошо знала информатику и шифровальное дело, немного увлеклась магией добра и уже подумывала всерьез заняться психологией и теорией происхождения языков и разговорной речи. Однажды, вернувшись домой, Земфира увидела высокого, красивого мужчину, в котором узнала своего отца. Он сообщил, что увозит ее с собой». Девушка спросила, почему за ней не приехала мама, на что отец очень сухо ответил. «Твоя мать погибла в результате несчастного случая. Я не хотел волновать тебя и бабушку, поэтому не сообщал вам об этом». Земфира попросила отца дать ей возможность окончить курс, но он не стал ее слушать, велел очень быстро собираться. «Я не могу оставить бабушку одну, у нее слабое здоровье, ей нужен уход», — упорствовала девочка. Бабушка тоже умоляла зятя оставить девочку, но отец был непреклонен и вскоре увез Земфиру на планету теней, где она узнала от людей страшную правду о своей матери. Оказалось, что она погибла от руки своего мужа, отца Земфиры, который к тому времени получил титул повелителя планеты теней. Он, заключив жену в кандалы, держал ее долгое время в темнице. Потом она и вовсе исчезла. О причинах такого поступка почти никто не знал, да и если бы знал, ничего не рассказал бы Земфире, поскольку о крутом нраве повелителя ходили непростые легенды, все очень боялись его. Как-то вечером за ужином Земфира, Прямо спросил у отца. — Папа, люди говорят, что моя мать погибла от твоей руки. Это правда? Посмотрев сурово на дочь, отец ответил. — Тебе не следует слушать пустые разговоры. Займись лучше делом. Зная о необыкновенных способностях дочери, о том, что она имеет звание химика-магистра, отец стал приобщать ее к своим работам. Сначала он поручил ей изготовить духи с дурманящим запахом жасмина. Земфира быстро справилась с заданием. Отец остался доволен. А когда он получил состав духов в зашифрованном виде, он даже похвалил девушку. На вопрос отца, почему она шифрует свои рецепты, Земфира ответила. При создании своих рецептов... Я пользуюсь некоторыми веществами, которые предварительно заклинаю, чтобы их свойства дольше сохранялись. Я могу забыть, каким заклинанием то или иное вещество я заклинала, поэтому я все шифрую. Ты хочешь сказать, что если взять все эти вещества, смешать в нужной пропорции и обработать по технологии изготовления, то не получишь тех свойств, которым обладает твое изделие». — усмехнулся отец. — Правильно, папа, ты не только не получишь таких же свойств, как в моем изделии, но изготовишь совсем другой препарат, совсем с другими свойствами, а может, еще и с отвратительным запахом. — Значит, взяв твой состав, — отец медленно, отчетливо выговаривал слова, выдержав условия изготовления, — я не получу духи. В том же виде и с тем же ароматом. — Конечно, не получишь! — засмеялась дочь. — Это невозможно, ведь ты не знаешь моих заклинаний. Даже если я тебе скажу их, ты все равно не сможешь достичь такого же воздействия на вещество, так как у тебя все другое — аура, карма, дыхание, руки, другое излучение глаз и кожи. Твое и мое воздействие... Это два разных воздействия. Ты никогда не сможешь создать моих духов. Они будут похожи, но не одинаковые. Впрочем, в природе тоже существуют только подобные вещества, ароматы, растворы. Отца задела категоричность утверждения дочери. Лицо его стало злым и холодным. Но Земфира не замечала этого, как ни в чем не бывало, посмотрела на него и спросила. «Что вас так рассердило, отец?» — Это ведь мои утверждения на вещи. Даже не утверждения, а мой взгляд. Я увлекаюсь психологией, очень преуспела в этом, поэтому и обращаю внимание на все эти, на первый взгляд, пустяшные вещи. Отец ничего не ответил. Разговор был явно ему неприятен. — Сейчас иди погуляй во дворе, — бросил он дочери холодно. — Я скоро присоединюсь к тебе. Не стоит, папа. Я привыкла гулять одна со своей собакой, ответила девочка, отвергнув его общество. Дочь встала, вышла из-за стола и тут же отправилась на прогулку. Я создам точно такие же духи и докажу тебе, дочь, беспочвенность твоей теории. Он решил, что заставит Земфиру полностью посвятить себя служению химии, что она будет работать «Только на него. Она очень способная и поможет мне завоевать вселенную», — подумал он. «Ты никогда не станешь психологом, ты забудешь об этом раз и навсегда. Отныне ты принадлежишь только мне, дочь моя». В тот же момент дочь, будто бы прочитав его мысли, добродушно произнесла. «Я буду принадлежать только себе, папа». Но она не знала нрав своего отца, которого возмутило спокойствие дочери. Он запретил Земфире общаться с кем-либо из своих сверстников, полностью изолировав ее от внешнего мира, посадил в лабораторию и заставил работать над созданием новых химических веществ, используемых им для своих целей. Причем рецепт всех этих веществ она должна была держать в строгом секрете в зашифрованном виде. Спасала девушку только то, что работа ее настолько увлекала, что помогала полностью забыть о своих бедах. Единственным человеком, которого она не забывала, была ее бабушка, хотя отец запрещал не только видеться с ней, но даже думать о ней. Много раз Земфира просила отца отпустить ее повидаться с бабушкой, но он был непреклонен. Он повторял, что ей надо творить и творить, используя свои незаурядные способности, что она не должна терять время, отвлекаясь на посторонние мысли и дела. Земфира несколько раз пыталась выйти из дома, когда отец был в отъезде, но охрана не выпускала ее. Тогда Земфира стала искать другой способ, чтобы увидеться со своей бабушкой. Она начала разрабатывать специальный эликсир для превращения в человека-невидимку. Но работа продвигалась медленно, эликсир никак не получался. Тогда она стала разрабатывать газ, способный укутать ее, как в оболочку. Но и здесь невольницу ждало полное разочарование, чтобы получить такую оболочку, требовалось не только создать газ, но и научиться его консервировать и выпускать под большим давлением. Зато девушка, сама того не ожидая, создала новые вещества — эликсир старения и эликсир восстановления. Два эликсира. Она решила опробовать их на себе. Выпив достаточно большое количество эликсира старения, она стала ждать. Вначале не было никакого эффекта, как вдруг, неожиданно, у нее потемнело в глазах. Она почувствовала, что ее кожа сморщилась. Сама она как-то уменьшается в росте. Темнота в глазах исчезла. Земфира взяла небольшое зеркало и взглянула на себя. Увиденное отражение повергло ее в шок. На нее смотрела не только старая, но и уродливая женщина. Земфира даже вскрикнула от увиденного и поспешила выпить эликсир восстановления. Девушка сразу почувствовала, как кожа натягивается, и она вновь становится самой собой. Так как отец каждый день проверял ее работу, она быстро спрятала склянки. Кроме того, когда отец отсутствовал, за ней наблюдал его помощник — Опытный химик и злой дядька, который совал свой длинный нос во все ее дела и докладывал обо всем отцу. Земфира решила покинуть ненавистный ей дом, стала ждать удобного случая, чтобы реализовать свой замысел. Однажды, когда отец уехал по делам, Земфира выпила немного эликсира старения, накинула платок и вышла из дома. Эликсир восстановления она взяла с собой, чтобы принять его сразу, как только покинет дом отца. Она прошла охрану и уже обрадовалась благополучному исходу дела, как вдруг неожиданно вернулся отец. Он велел задержать старуху, выходившую из ворот. Охрана, быстро схватив старую женщину, подвела ее к отцу, который сразу определил, что перед ним его дочь. Стража вернула старуху в комнату дочери. Земфира быстро выпила эликсир восстановления, остатки вылила в раковину, склянку разбила и выбросила осколки в окно. Едва она успела закрыть окно, как вошел отец. Увидев Земфиру целый и невредимый, он спросил, — Зачем тебе понадобилось это представление, дочь? Земфира не хотела говорить о цели превращения и, смеясь, ответила — — Я решила пошутить. Узнают меня или нет? Стража не узнала меня, а ты узнал. Как тебе это удалось, пап? Он расхохотался ей в лицо, голосом, не предвещавшим ничего хорошего, произнес. — Я был бы плохим магом, если бы не узнал родную дочь. Но мне даже не пришлось воспользоваться силой магии. Все оказалось гораздо проще. Даже в образе старухи... — У тебя походка, как у твоей матери. Ее я бы не спутал ни с кем в мире. Такой грациозной походки не было ни у одной женщины во Вселенной, — с тоской добавил он. — К тому же в моем доме нет таких безобразных и уродливых старух. Ты немного переборщила, доченька? От слова «доченька» у Земфиры потеплело в груди. Она даже раскаялась в том, что хотела сделать. — Отец, ты, наверное, очень любил маму? — спросила Земфира. — Я знаю, что она очень любила тебя. Мне об этом рассказывала бабушка. Отец, не ответив на вопрос дочери, продолжал суровым голосом. — Теперь скажи, каким образом тебе удалось добиться такого превращения? — Не иначе, как старая ведьма Кая помогла тебе. — Никто мне не помогал! — — возразила девушка. — Я сама сделала два эликсира — старение и восстановление. Мне надо было больше выпить эликсира старения. Тогда меня уж точно никто не узнал бы, даже ты. Но я побоялась, — ответила дочь и засмеялась. — Это похвально, что у тебя еще есть чувство юмора, — отец сказал сурово. — Я тоже пошучу с тобой. Велю наказать тебя за такие шалости. Он сдержал свое обещание. Земфиру посадили в подвал на хлеб и воду. В знак протеста она отказалась есть. Тогда отец велел высечь ее за упрямство, но она не сдавалась. Однажды, спустившись в подвал, отец громко спросил, где записи составов эликсиров, где сами эликсиры. Ты должна отдать их мне. Не думай, что я позволю творить все, что тебе заблагорассудится. Если ты будешь упрямиться и не есть, я навсегда оставлю тебя в этом подвале и напущу сюда крыс. Вспомни, что говорили люди о судьбе твоей матери. Земфира продолжала молчать. Она знала, что отец жесток, что он погубил ее мать, несмотря на то, что любил ее, Он, конечно, сдержит свое обещание и напустит в подвал крыс. Земфира покорилась. Она обещала отцу, что отдаст ему все формулы эликсиров и будет послушна. — Только самих эликсиров у меня сейчас нет, папа. Я их уничтожила. Но в течение недели я сделаю новые растворы, ведь формулы состава я держу в голове. Земфира была сама кротость. Отец выпустил дочь из подвала, довольный тем, что его воспитание пошло на пользу дочери. Поверив ей, он дал новое задание по изготовлению эликсира зла. Земфира поблагодарила отца и отправилась в лабораторию. Но девушка не собиралась давать отцу формулы, а главное, больше не хотела на него работать, и ее больше не пугали угрозы. Она не простила отцу унижения и издевательств. На другой день Земфира встретила старую повариху, которая очень жалела девушку. Она сообщила ей о том, что бабушки больше нет. Земфира возмутилась, что отец даже не сказал ей об этом. Справившись со слезами, она поклялась, что оставит его дом и отомстит за родных. С этого дня Земфира полностью посвятила себя выполнению задания отца, ни на минуту не выходила из лаборатории. В конце недели работа была закончена. Она поставила на стол две склянки и положила два зашифрованных листочка. Для каждого листочка она положила ключи шифров, победно оглядела лабораторию, взяла пакетик с красным порошком и прошла на кухню. Здесь она встретила старую женщину, которая сообщила, что отец ее уволил, и она зашла за своими вещами. — Куда же ты пойдешь? — спросила Земфира. — Ведь у тебя нет родных, как я слышала. — Пока я пойду к своей старой подруге, — плача ответила женщина, — потом не знаю, что со мной будет. Я даже не получила никакого содержания от твоего отца». — Как не получила содержание? Ты же всю жизнь работала на моего отца. Он наказал тебя за то, что ты рассказала мне о моей бабушке, — возмутила Земфира. Старая женщина только развела руками и взглядом показала на дверь. Девушка, оглянувшись, увидела. В дверях стояла, вслушиваясь в их разговор, моложавая женщина. — Это наша новая повариха, как я понимаю? — Подожди меня, — обратилась она к старой поварихе. — Я провожу тебя до ворот, только приготовлю себе морс, очень пить хочется, — спокойно добавила. — Ты сейчас присядь и поешь. Было время обеда, почти вся прислуга была за столом. Девушка взяла воду, положила в нее концентрат фруктовой смеси и лед, налила в стаканы и со словами «Очень жарко» предложила всем выпить. Морс был свежий и прохладный. Земфира попросила новую повариху принести из кладовой какой-нибудь еды, чтобы старая женщина могла взять ее в дорогу. Та не посмела ослушаться дочь повелителя, пошла выполнять поручение». Когда новая повариха вышла, Земфира быстро бросила пакетик в кувшин с морсом и поставила его на стол, где всегда обедали охранники. Затем она налила из кувшина морс себе, но лишь пригубила его и вылила в раковину, сполоснув стакан, налила в него чистую воду. В коридоре послышался голос отца. Земфира выскочила ему навстречу и стала требовать от него содержания для бедной женщины и разрешения остаться при кухне, помогать новой поварихе. Отец, сурово посмотрев на дочь, хотел уже отказать ей в просьбе, но, подумав, что не стоит перечить по такому пустяку, согласился. Демфира поблагодарила отца, сообщила ему о том, что она почти закончила работу, эликсиры готовы, они на столе в лаборатории. — Правда, я не успела испытать их, папа, — спокойно добавила она. — Я быстро с этим справлюсь. Сейчас поднимусь, доделаю работу. Отец хотел идти с ней в лабораторию тотчас, но дочь остановила его. — Постарайся мне не мешать, папа. Мне надо еще подумать. Потом я готова тебе все показать. Отец вспомнил, что его ждут срочные дела, заторопился. Он разрешил уйти дочери в свою комнату, сказав, что завтра утром она все ему покажет. Земфира отправилась к себе. Собрала все свои записи и вещи, стала ждать. Она рассчитала время действия порошка так, чтобы ее никто не мог заподозрить. Когда охрана заснула, она спокойно открыла все замки и, оказавшись на свободе, прямиком направилась к старой колдунье Кайе. Покровительство колдуньи Подойдя к дому, где жила известная колдунья Каи, Земфира постучала в дверь, но ей никто не ответил. Боясь, что ее увидит, она толкнула дверь и юркнула в залу. Навстречу ей выбежала красивая красная собака, которая подошла и, обнюхав девушку, уселась у ее ног. Земфира опустилась на колени и шепнула собаке на ухо. — Скорее веди меня к своей хозяйке, а то мне не сдобровать! Собака, будто бы поняв ее слова, встала и медленно пошла к одной из комнат. Это была лаборатория. Дверь была открыта. Кая стояла около стола, на котором находилась спиртовка под колбой с розовой жидкостью. На голове женщины был одет красный шлем, платье развивалось от дующего неизвестно откуда ветерка. Колдунья, что-то шепча, вытягивала вперед руки и тут же их убирала, словно хотела схватить колбу с розовой жидкостью, но боялась обжечься. Ее лицо было сморщенное, как печеное яблоко, а на руках проступали вены — Вероятнее всего, процесс приготовления содержимого колбы требовал много энергии. Беглянка решила не мешать колдунье и уселась у двери. Собака легла рядом, положив морду ей на колени. Земфира принюхалась и поняла, что варила Кая. Через некоторое время девушка опять заглянула в лабораторию. Кая стояла уже без шлема, но в той же позе, усиленно что-то шепча, изредка издавая какие-то гортанные звуки. Земфира вновь уселась в угол. Время, казалось, остановилось. Девушка уже стала нервничать, боясь, что вот-вот откроется двери и в комнату войдет отец. Но вскоре послышалось шарканье. В дверях появилась женщина, которая от усталости еле-еле держалась на ногах. Земфира поднялась, только тогда Каи заметила ее. Кто здесь? спросила она и позвала собаку. Это я, Земфира, дочь повелителя, ответила девушка и подошла к женщине. Взяв ее руку, она ласково произнесла. Негоже, госпожа Каи, так изводить себя. Вы потратили столько силы почти впустую. В вашей смеси слишком много растворителя, а концентрация мала. Вот. Реакции протекает не так, как надо. Необходимо выпарить раствор, добавить вот этот катализатор. Земфира протянула маленькую черную таблетку каи. Только при этих условиях можно получить положительный результат. Появление девушки очень удивило Каю, но еще больше старую колдунью удивил данный совет. Но она лишь произнесла: Я отдохну, дететка, потом поговорим. Она направилась в спальню, не имея сил, чтобы продолжать беседу. Земфира, взяв ее за руку, протянула ей горошину. — Возьмите это, госпожа Кая, Ваша энергия тотчас восстановится. Вы будете бодры, как всегда. Кая молча взяла горошину, сунула ее в рот. Действительно, спустя некоторое время она уже слушала Земфиру, которая рассказала о последних происшествиях в доме ее родителя. Закончив рассказ, девушка стала просить колдунью спрятать ее от отца, увезти на другую планету. Старая колдунья была наслышана о способностях девушки и после некоторых раздумий согласилась ей помочь. К тому же она не любила отца Земфиры, постоянно враждовала с ним за первенство на планете теней. — Я помогу тебе. — Но у меня есть условия. Ты должна будешь выйти замуж за моего брата. — ответила колдунья. Земфира рассмеялась и спросила женщину. — Он что, знает меня? Может, он даже любит меня? — Да, дорогое дитя, он много раз видел тебя и влюбился. В Земфире не оставалось ничего делать, как согласиться. Она была готова на все, лишь бы получить свободу. Старая колдунья быстро собрала вещи, и вскоре они, Земфиры, отправились на планету Лючи. Месть Земфиры. На другой день, вернувшись домой, повелитель сразу прошел в лабораторию и увидел склянки с эликсирами. Ему так не терпелось испробовать действие снадобья, что он даже не заметил, что земфиры в лаборатории нет. Он взял склянку с эликсиром старения, с вожделением стал разглядывать прозрачную жидкость, отражавшую мерцание лампы. Он представил, как этот эликсир будет работать на него. Как он станет превращать красавиц и красавцев в отвратительных старух и стариков, как, возвращая им их обличие обратно, получать в обмен все, что захочет. Он будет не только повелителем своей планеты, но и властелином Вселенной. Он быстро накапал нужное количество капель из склянки с эликсиром старения, затем, подумав, добавил еще немного и выпил. И сразу почувствовал, как его кожа сморщивается, превращаясь в дряблую массу, тело уменьшается, за спиной вырастает что-то тяжелое и отвратительное. Так как в лаборатории было только маленькое зеркало, повелитель вышел в коридор и направился в свою комнату. Он не успел закрыть за собой дверь, как вбежали охранники, схватили его, заломив руки за спину. Заревев от боли, он начал ругать стражу, угрожая расправой и доказывая, что он повелитель. Но охрана была неумолима. Наконец он выдохся и велел позвать своего секретаря, в надежде, что тот узнает своего хозяина. После нескольких вопросов секретарь действительно узнал повелителя и спросил, что с ним случилось. Не тратя время на разговоры, повелитель поспешил в лабораторию. Секретарь взял склянку с эликсиром восстановления, накапав каплю в стакан, он протянул его хозяину, а сам решил поставить склянку с оставшимся эликсиром на место. От увиденного облика своего хозяина он был очень взволнован, неловко повернувшись, случайно задел склянкой о край лабораторного стола. Склянка, тихонько звякнув, разбилась. Разлитая жидкость стала быстро испаряться, вскоре на столе осталось только черное пятно. От увиденного рука повелителя затряслась. Он выронил стакан, не успев выпить эликсир восстановления. Только теперь отец вспомнил, что в лаборатории нет дочери. Он велел позвать Земфиру, но найти ее нигде не могли. Обыскали весь дом и сад, обшарили всю планету, но все напрасно, девушку никто не видел. Отец кинулся за помощью к своей давней сопернице, колдунье Кайе. Одетый в черный свободный плащ, в черной широкополой шляпе и больших черных очках с маской, повелитель выглядел устрашающе. Увидев его, Кайя скорчила гримасу. — Фу! Ты как черный ворон, все кружишь и кружишь. Зачем ты надел такую одежду? Ведь я слышала, ты из рода фионов, а они сроду не носили черного. — Кая, я пришел к тебе за помощью. Помоги найти дочь. Она сбежала из дома. Колдунья сочувственно спросила. — Что ж сам-то дочь не найдешь? — «Ведь твои колдовские чары и способности посильнее моих возможностей!» «Я что? Просто старая колдунья!» Она рассыпчато рассмеялась. «Я не могу ничего сделать!» Я потерял дар мага, я ничего, ничего не могу предпринять, — повторял он снова и снова. Посмотри, что моя дочь сотворила со мной, посмотри, посмотри! Она превратила меня в бессильного старика-горбуна, — закричал он и сорвал с себя шляпу и плащ. Колдунья, которая на своем веку всякого повидала, даже отпрянула от него, настолько он был безобразен. «Это она тебя так заколдовала! Но ведь она же не колдунья! Даже я такого сотворить не смогла бы!» «Она смогла! Она настоящая ведьма!» «Она это сделала при помощи эликсиров, которые создала втайне от меня!» «Она напоила тебя насильно?» — насмешливо спросила Кая. — Я хотел только попробовать их действия. Он рассказал, как было дело. Кая его внимательно выслушала, потом сказала. — Она здесь ни при чем. Не наговаривай на дочь. Она оставила тебе эликсиры, как ты и просил. Ты же видел их действия на ней, но ты захотел завладеть снадобьями для своих целей, чтобы владеть Вселенной. Так в чем же виновата Земфира? — сурово спросила она. Повелитель молча взглянул на нее, спросил. — Кая, ты можешь мне помочь? Ты же великая колдунья. — Я-то великая колдунья. Да здесь не просто колдунья нужна, а колдунья-химик. Таких специалистов нет даже во всей вселенной. Разве что мой брат... Но ты же знаешь, он не любит разгадывать чужие тайны и исправлять чью-то работу. Помочь тебе может только один человек. Твоя дочь, с которой, как я слышала, у тебя очень плохие отношения. Она даже пробовала бежать от тебя. Кае ждала ответа. Повелитель молчал. — Теперь тебе непросто вернуть ее, — вынесла вердикт соперница и добавила. — Никогда ты не сможешь. Повторить ее эликсиры. Я и сам это понимаю. Тем более Земфира мне говорила, что при приготовлении эликсиров она использует особые заклинания. Он вдруг внимательно посмотрел на Каю и подумал. «Кроме тебя никто не мог помочь ей». Это ты ей помогла. Сейчас я слаб и нуждаюсь в твоей помощи, но погоди, Кая, когда я создам свой эликсир восстановления, я разберусь с тобой и узнаю, кто помог бежать моей дочери. Кая, словно прочитав его мысли, сказала Попытайся, но я боюсь, что у тебя ничего не получится. Это наказание за твое отношение к ее матери и к ней за их рабство. Ты и думал, что ты всемогущ, но она оказалась сильнее тебя. Скажу тебе одно. Это наказание может снять только тот человек, кто его сделал. Твоя дочь талантлива, а таланты не терпят рабства. Единственное, что я могу сделать для тебя, это сказать, что ты скоро узнаешь, где она. Ты получишь от нее послание. Это я тебе обещаю. Жди. С этими словами колдунья удалилась. Вернувшись в свою лабораторию, повелитель сразу же принялся за получение эликсира восстановления. Первым делом ему надо было расшифровать его состав и условия приготовления. Каково же было его удивление, когда после расшифровки он прочитал следующее послание. «Отец!» Тебя состарили твоя жестокость и жажда власти. Рецепт восстановления ищи около себя. Я создала эликсир восстановления всего из семи компонентов, с которыми ты соприкасаешься изо дня в день. Вот они. Вода. Эфирное масло прекрасного желтого цветка с далекой планеты Земля который стоит у тебя в кабинете и носит название «Цицера вечно зеленая», нашатырный спирт, который ты употребляешь, когда тебе становилось дурно от неудачных опытов, косточки вишен, черная роза, постоянно стоявшая в вазе на твоем письменном столе, жирное молоко, которое ты очень любишь пить перед сном, и порошок молотого камня, привезенный тобой с планеты драконов. Какой? Ты сам догадаешься. Но самым главным являются мои мысли, руки и заклинания. Я даже написала тебе все пропорции веществ, условия их приготовления и обработки перед смешиванием, температуру расщепления и реакции. Из них ты должен получить другие вещества, необходимые для получения эликсира. Пробуй, папа от досады поверитель даже топнул ногой так как способы получения веществ были зашифрованы так что их не смог бы расшифровать ни один опытный специалист это был шифр подаренный земфире знаменитым археологом шифровальщиком зеленой планеты когда тот приезжал на красную планету к ее бабушке Шифр сохранился, он был написан на истертом клочке бумаги и напоминал множество лапок большого таракана. Теперь повелитель понял, что без помощи дочери он не сможет приготовить нужный эликсир. Он принялся искать ее по всей вселенной, но попытки не увенчались успехом. Вскоре он действительно получил послание, в котором Земфира извещала, что она покинула планету теней и вышла замуж. Когда он узнал, за кого она вышла замуж, то понял, что навсегда потерял дочь. Мужем Земфира стал брат колдуньи Каи. Повелитель отправил Земфире только одно послание, прося ее о пощаде. Но дочь ему не ответила. Лишь спустя некоторое время по просьбе Каи, которая гостила у брата на планете Лючии и рассказала о страданиях отца, Земфира послала ему состав эликсира восстановления. Взамен просила открыть тайну гибели ее матери. Повелитель не захотел раскрыть дочери эту тайну и ничего не ответил ей. Вскоре он изготовил эликсир восстановления. Выпив его, повелитель вернул себе молодость и осанку, Но ощущение присутствия горба его так и не покинуло. Мало того, вскоре у него родился сын с горбом. Повелитель понял, Земфира пожалела его, но не простила. Напрасно он посылал ей послание с просьбой снять с его сына заклятие. Земфира молчала. Могущественная колдунья. Муж Земфиры хорошо знал о необыкновенных талантах своей жены и сразу начал учить ее своему ремеслу. Она с удовольствием постигала тайны черной магии, была очень способной ученицей и быстро усвоила все премудрости этой сложной науки. Вскоре ей было присвоено звание колдуньи планеты Лючии». Земфира попросила у мужа маленькую лабораторию, где бы она могла создавать свои ароматы, духи эликсиры. Он выполнил ее просьбу. Земфира целыми днями стала пропадать в лаборатории. Однажды она зашла к мужу в его лабораторию и поинтересовалась, над чем он работает. Муж работал над созданием ядовитого газа, способного воздействовать на вещество и очищать растворы. Он сделал загадочное лицо, но ничего ей не рассказал, не желая ее пугать, А дал понять, что ему интересны ее работы по созданию эликсиров старения и восстановления. Он предложил ей отдать ему все, что было связано с изготовлением этих эликсиров. «Мы завоюем с тобой красоту всей Вселенной!» — с пафосом воскликнул он. «Когда-то Земфира уже слышала подобные речи». От обиды, что ее знаниями опять хотят воспользоваться для того, чтобы завоевать Вселенную, она пришла в ярость и стала громить все подряд. Жена походила на дикую кошку, крушащую все, что попадало ей под руку. Она остановилась лишь тогда, когда в лаборатории не осталось ни одной склянки с растворами, а сама стала задыхаться от паров, образовавшихся в результате смешения реактивов. «Вот тебе эликсиры с приятными ароматами. Вдыхай и наслаждайся!» — прокричала она, покачиваясь, вышла из лаборатории. Поведение Земфиры поставило мужа в тупик. Кроткая и послушная, она неожиданно проявила вздорный характер, пригрозив ему, что если он еще раз обратится к ней с подобной просьбой, она сбежит от него, как сбежала от отца а в завершении их совместной жизни напустит на него такое заклинание, от которого он никогда не избавится, хоть он и всемогущ. Это остановило мужа. Он знал, что это не просто угроза. Жена сдержит свое слово. Он не сможет противостоять ей, потому что она намного презашла его в познании черной магии, став самой настоящей колдуньей темных сил. С того дня они никогда не говорили о его делах. Земфира больше ни разу не зашла в лабораторию своего мужа, она ни на минуту не оставляла свое любимое занятие, изобретая все новые и новые ароматы, запахи и эликсиры, делала их только для себя. Муж каждый раз удивлялся разнообразию ароматов ее духов, но больше всего разным оттенком аромата жасмина. Он не стал больше спрашивать ее ни о чем, что связано с химией. Он очень любил Земфиру, боготворил ее ум и красоту. Действительно, для него красивей жены не было женщины во Вселенной. Земфира платила мужу заботой и вниманием. Она тоже любила его и считала, что во всей Вселенной нет мужчины красивее и преданнее ее мужа. Вскоре у них родилась дочь. Как только ей исполнилось пять лет, мать отдала девочку в школу фей на Красной планете. Несмотря на спокойную размеренную жизнь, Земфира ни на минуту не забывала о своей родной Красной планете и очень тосковала по ней. Не сопротивляясь воле мужа, она незаметно попала в зависимость от него, стала чаще творить зло. Муж постоянно пропадал в своей лаборатории, разрабатывая какой-то ядовитый газ. Он все меньше уделял внимания жене. Стремясь отвлечься от грустных мыслей, она все больше уходила в опасное и злое ремесло. Однажды, когда он не появился к ужину, она впервые за много лет отправилась к нему в лабораторию. Ей показалось, что он спит. Земфира осторожно подошла к нему и коснулась его руки. Рука была холодная, как лед. Она поняла, что случилось, он испытал на себе действие своего изобретения. Земфира упала перед ним на колени, долго гладила его руки и, плача, повторяла только одно — ты не должен был этого делать без меня. После смерти мужа Земфира стала самой могущественной колдуньей на планете Лючии. Она, еще больше замкнувшись в себе, все внимание переключила на дочь, которая уже выросла и собиралась замуж. Но Земфире не понравился избранник дочери. Она категорически запретила ей выходить за него замуж. Вскоре избранник дочери пропал. Дочь сразу поняла, что ее любимый исчез по воле матери. Она пригрозила ей, что уйдет из дома и будет искать своего избранника, так как очень любит его и ждет от него ребенка. Земфира только посмеялась над угрозами дочери. Она была уверена, что дочь, обладавшая кротким и веселым нравом, скоро забудет возлюбленного. Но она ошиблась. Волевым характером дочь ничуть не уступала матери. Она покинула родительский дом и отправилась на другую планету к своему избраннику, которого разыскала с помощью своей наставницы феи с красной планеты. Поняв, что дочь не вернется, Земфира смирилась. Колдунья с нетерпением стала ждать рождения внучки. Она представляла внучку более могущественной, чем сама, видела внучку главной феи на своей любимой красной планете и задолго до ее рождения дала ей имя Пикула, что означало «всемогущая». После рождения девочки дочь, чтобы избежать влияния матери, тут же увезла девочку на другую планету — Земфира была очень рассержена поступком дочери, но сделать ничего не могла. Время от времени она навещала внучку, подолгу рассказывала ей о красной планете ее богатствах, о красной жемчужине. Она даже начала обучать девочку искусству магии, показывая ей самые безобидные явления. Девочка была очень похожа на Земфиру, унаследовав многие черты ее лица, способности и способности деда. Познав с малых лет магию добра и зла, Пикула проявляла к этому все больше интерес. Мать девочки, сдержанная и добрая женщина, обучавшаяся на красной планете у фей добра, была против частого общения дочери с бабушкой. Видя, что девочка все больше и больше увлекается черной магией, она стала просить мать прекратить учить внучку опасному ремеслу и даже не заводить с ней разговоров об этом опасном ремесле. Однако внучка с нетерпением ждала бабушку и не отходила от нее, прося рассказать о новых проявлениях магии и колдовства. Особенно ей нравились игры-страшилки, в которых с помощью магии можно было захватывать корабли на море, астронавтов на разных планетах и в разных галактиках, завладеть красной жемчужиной. Девочка представляла реликвию у себя на шее, в оправе из белого дорогого металла, и даже попросила бабушку сделать ей подобное украшение. Пикула любила мечтать, о сказочном красавце-принце, который приплывет на корабле под розовыми парусами и, стоя на коленях, будет ее умолять полюбить его, или о том, что она освободит какую-нибудь планету от чар пупи злой ведьмы, которая поджаривает детей на сковородке, посадит ее в замок с привидениями, а сама станет доброй правительницей на этой планете». Ее фантазиям не было предела. После окончания школы Пикула решила продолжить образование в области психологии, информатики и предсказания поведения астронавтов-межпланетников в агрессивных средах. Она попросила Земфиру взять ее к себе на учебу на планету Лючии, где готовили хороших шифровальщиков и психологов. Мать противилась тому, что девочка все время будет находиться с бабушкой, но та убедила дочь, дав слово использовать свои знания только на благо людям. Кроме того, Земфира поклялась, что ничему плохому внучку не научит. Мать пикула надеялась, что девочка будет взрослеть и скоро забудет свое увлечение черной магией, засядет за учебу. Она отпустила дочь к бабушке, но ошиблась. Страсть к колдовству все больше занимала сердце девушки. Ей доставляло особое удовольствие делать людям зло для того, чтобы получить то, что она хотела, или просто демонстрируя свое превосходство над сверстниками. Она окончила второй курс высшей школы психологов. На каникулах решила более подробно изучить красную планету, ее жителей, их нравы и обычаи. В это время на планету Лючии прилетел молодой астронавт Лавр с планеты Земля. Он собирался совершенствоваться мастерству в навигации и астрономии, был добрым и честным юношей. В процессе своего обучения он должен был посетить Красную планету, где пройти стажировку у знаменитого ученого Гуппи, затем Зеленую планету, чтобы освоить высшее искусство шифрования и более глубоко изучить археологию у профессора Гора. Неудачный опыт. Однажды после занятий Лавр решил пройти к озеру и искупаться. Вдруг он увидел красивую девушку, появившуюся неизвестно откуда. Девушка с интересом рассматривала Лавра, от чего он остановился как вкопанный. Неожиданно юноша почувствовал, что ноги подкашиваются, а перед глазами все плывет. Лавра очнулся от прикосновения чего-то холодного. Это была рука девушки. Незнакомка засмеялась, лицо ее преобразилось, стало еще красивее. — Кто ты? Как ты сюда попал? Сюда заходить нельзя. Это владение моей бабушки Земфиры. Она не любит посторонних. «Земфиры — Земфиры? — переспросил он. — Ты что, ее внучка? — Внучка, я Пикула. — Ну, говорят, что она... — Лавр остановился. — Что ж ты замолчал? Ну, говори, боишься? — Ничего я не боюсь, мало ли что люди говорят, — ответил Лавр. — Я не знал, что это владение твоей бабушки. Я всегда хожу здесь к озеру, тут дорога короче, и никого не встречал, — продолжал юноша. — Бабушке некогда гулять по своему саду. Это мне делать нечего, вот я и гуляю, — засмеялась девушка. — А вообще-то ты чем занимаешься? — спросил Лавр. — Да так, ничем. — Учусь, — засмеялась Пикула. С первого же взгляда Лавр понял, что девушка его очаровала. Он предложил. — Если тебе нечем заняться, пойдем искупаемся. Очень жарко. — Нет, мне бабушка не разрешает купаться в этом озере. Там много ключей, и вода очень холодная. — Что ты, вода совсем не холодная, да и нет там никаких ключей. Я уже много раз купался, спорим? — Нет. — Я не пойду и тебе не советую, — холодно ответила Пикула. — Как хочешь, а я искупаюсь. Ты какая-то странная! Лавр засмеялся и пошел дальше. Обидевшись на его замечание и то, что юноша не остался с ней, Пикула решила наказать его, применив свои способности в магии. «Я докажу тебе, что вода холодная!» — выпалила она и быстренько побежала домой. Взяв бабушкину книгу черной магии, хотя прекрасно знала, что делать этого нельзя, Пикула просмотрела оглавление, нашла нужную тему и принялась читать. Она не все поняла, особенно какие-то расчеты, поэтому решила сделать только часть заклинания. Девушка села за маленький столик и представила, как лавра входит в воду и погружается в нее. Некоторые заклинания она повторяла по нескольку раз, но, когда почти все закончила, прочитала сноску внизу страницы. Пикула поняла, что сделала все не так. Вздрогнула и быстро побежала к озеру, повторяя одно. Только бы успеть, только бы успеть. Расставшись с Пикулой, Лавр подошел к озеру, осмотрелся, попробовал воду. Она была теплая и приятная. Посмеявшись над утверждением пикулы юноша разделся, нырнул, Внезапно ледяная вода обожгла его тело. Он попытался вынырнуть, но вода закрутилась, вспенилась. Он начал медленно погружаться в водоворот и терять силы. Подбежав к озеру, Пикало увидела, что водоворот захватил Лавра. Он скрылся под водой. Нераздумывая, девушка бросилась в озеро, нырнула и подхватила юношу. Лавр почувствовал, что кто-то тащит его к берегу. Но когда до берега оставалось совсем немного, рука, которая его держала, разжалась. Он опять ушел под воду, но тут же вынырнул, встал на ноги и медленно пошел к берегу. Вокруг никого не было. Он сел на песок и никак не мог понять, что же с ним случилось. Он купался здесь много раз, ничего подобного с ним не было. Значит, девушка была права? Зря я не послушал ее, да еще и обидел. Кто же меня вытащил? Не найдя ответа, он поплелся домой. Пикула наблюдала за ним, спрятавшись за кустами сирени. Когда юноша скрылся, она вышла немного раздосадованная тем, что не смогла справиться с таким пустяшным делом. «Опыт не удался», — проговорила она и поспешила в дом, чтобы убрать магическую книгу. «Если бабушка узнает», — девушка зажмурила глаза. Она очень боялась гнева бабушки, особенно когда Пикула нарушал ее запрет. Мысли о девушке теперь не отпускали Лавра ни на минуту. Он хотел увидеть ее снова, ходил по той же дороге, но девушка не появлялась. Однажды, работая над заданием в специальной комнате, он вдруг почувствовал легкий ветерок. Окно распахнулось, все бумаги полетели на пол. Лавр бросился их собирать, а когда поднял голову, то увидел, что рядом с ним стоит та самая девушка. Юноша спросил, как она сюда попала, ведь комната защищена, а система не могла впустить ее через дверь без пароля. Она засмеялась и ответила. «Пароль я знаю, но через окно интереснее». «Ты тоже здесь работаешь?» — спросил Лавр удивленно. «Нет». «Здесь в библиотеке работает моя подруга. Мне разрешили ей помогать». Лавр пожал плечами. Он не поверил ей, что она вошла через защищенное окно. По инструкции он должен был проверить данные о девушке в информационной системе, убедиться, что она имеет допуск в это помещение. Но он этого не сделал, он даже не обратил внимания на ее слова о работе в библиотеке. Девушка села рядом и стала всматриваться в текст на его компьютере. Лавр не смог ей запретить, хотя знал, что это секретная информация. В компьютере содержался план очень важного стратегического полета астронавтов с планеты Лючии на Красную планету. Юноша даже не подумал, что девушка может проявлять какой-то интерес к этому полету. Он уже почти заканчивал задание, когда посмотрел на девушку. Ее лицо было сосредоточено. Она как будто бы пыталась запомнить все, что видела на экране. Перехватив его взгляд, девушка проговорила. — Я ничего не понимаю в этом. Вижу только вот эти красивые значки. Они меня забавляют. — Это не значки, а ключи. Сам не зная, зачем, — сказал Лавр. — Ключи? — Какие же здесь ключи? Это какие-то знаки, причем очень интересные. Лавр засмеялся. Девушка была явно смущена. Он начал рассказывать ей о том, что означает каждый знак, как выбирается ключ, строится шифр, даже не заметив, как рассказал ей обо всех своих шифрах. Казалось, что девушка во время объяснений не проявляла никакого интереса к его объяснениям, сделав безразличное лицо, просто сидела и улыбалась. Лафр, закончив работу, собрался уходить, как девушка вдруг согнулась и сказала, что у нее очень болит живот. — Возможно, я что-то съела, ты не мог бы принести мою сумку, она в библиотеке. Юноша выбежал из комнаты, быстро сдав задание на полет и маршрут в специальную комнату, направился в библиотеку. Пройдя полпути, он вспомнил, что уже поздно, библиотека давно закрыта. Кровь бросилась ему в лицо, он поспешил обратно в комнату. Комната была пуста. — Но как же она вышла? Ведь выход один. Я не мог ее пропустить, — недоумевал Лавр. Выйдя из здания, он увидел девушку, сидевшую на скамейке. «Как ты прошла мимо меня? Я не мог не заметить тебя!» Она засмеялась. «Я ж тебе сказала! Через окно! Я умею летать!» Девушка спокойно глядела на него. «Мне уже лучше. Пойдем погуляем!» Лавра был польщен ее вниманием. Он не заметил, что она даже не вспомнила о сумке. Они долго гуляли, он начал рассказывать о том, что с ним случилось на озере. Мельком взглянув на девушку, Лавр заметил на ее лице вместо испуга какое-то злорадство. Но она, поймав его взгляд, тут же улыбнулась ему и сказала про то, что на этом озере уже бывали такие случаи, как с ним. — Но я купался в озере много раз и ничего не замечал, — возразил Лавр это происходит только в определенный день я ж тебя предупреждала чтобы отвлечь его внимание она начала рассказывать о каких то странных явлениях. лавр ничего не понял про загадочное явление или не хотел понимать он только глядел на красивую девушку которая стала для него единственной на свете. они встречались каждый день и подолгу гуляли он делился с ней своими планами ничего не скрывая от нее, до дня, когда было получено сообщение о гибели корабля, выполнявшего задание, которое он шифровал. Лавра вызвали на заседание комиссии, чтобы убедиться в том, что ключи к его шифрам он никому не передавал. Лавр дал подробный отчет, что задание и маршрут были известны только экипажу, шифры и ключи переданы командиру корабля проверили камеры слежения расположенную у входа посторонних не обнаружили комиссия решила что утечка информации произошла по вине экипажа лавр вернулся домой угрюмой и подавленной он скрыл от комиссии что задание маршруты ключи видела девушка появлявшаяся в его комнате так что ни одна видеокамера ее не засекла С того дня он стал наблюдать за Пикулой, но она вела себя очень естественно, больше никогда ни о чем не расспрашивала. Но сам того не замечая, он охотно рассказывал ей все новости. Она внимательно слушала Лавра, и это ему нравилось больше всего. Страшный амулет. Как-то раз Пикула сообщила Лавру, что хочет познакомить его со своей бабушкой земфира встретила юношу очень радушно пригласила пить чай интересовалась его делами и планами узнав что он должен лететь на красную планету земфира оживилась и попросила его передать подруге феи эви подарок это мешочек с благовониями ты можешь повесить его на шею вместо амулета никто и не заметит лавр колебался вдруг пикула взяла юношу за руку подвела к бабушке И торжественно сказала, — Бабушка, Лавр меня очень любит, я тоже его люблю, поэтому, когда он вернется с Красной планеты, я стану его женой. От такого заявления Лавр опешил, но девушка так на него смотрела, что у него захватывало дух, он забыл обо всем на свете. — Конечно, если это амулет, то я возьму его и с удовольствием передам по назначению, — согласился он. — Фея будет очень рада. Тем более мы давно не виделись, но я прошу, чтобы ты передал его из рук в руки, не называя моего имени. Я хочу сделать ей сюрприз. Когда она откроет мешочек, то прочтет записку и поймет, что это подарок от меня. — Хорошо? — искренне попросила Земфира. Юноша кивнул головой в знак согласия. Когда Лавр прилетел на Красную планету, его сразу загрузили работой. Он стажировался у знаменитого профессора Гупи и, узнавая так много интересного и нового, совсем забыл о поручении Земфиры и не выполнил его сразу. Однажды в лаборатории профессора Гуппи он встретил высокую красивую женщину и узнал, что это фея Эйви. Вспомнив о поручении Земфира, астронав подошел к фее и сказал, что ее подруга Земфира передала ей подарок. Лавр забыл, что Земфира просила не называть ее имени. Услышав имя подруги, фея Эйви вздрогнула, а потом, взяв профессора под руку, вывела из комнаты. Спустя некоторое время к Лавру подошла охрана и попросила его передать им подарок для феи Эйве. Лавр ответил, что подарок находится у него в комнате, он может его принести, но Земфира просила передать его из рук в руки. Охранники велели ему оставаться на месте и попросили отдать им пластиковую карту от двери. Вскоре в лабораторию вошли фея Эйви и профессор. — Лавр, каким образом ты получил этот подарок от Земфиры и как давно ты с ней знаком? — спросил профессор Гупи. Лавр не стал ничего скрывать и рассказал, как он познакомился с прекрасной девушкой по имени Пикула, которая представила его своей бабушке Земфире. Она просила передать подарок своей подруге, и он не смог ей отказать. — И ты даже не знаешь, что в этом мешочке? — спросила фея Эйви. — Конечно, знаю! — восторженно ответил Лавр. — Там благовоние и записка для вас, фея Эйви. «Правда, Земфира хотела сделать вам сюрприз и просила ни за что не называть ее имя до того, как вы вскроете подарок. Но я забыл об этом и проговорился». Эйви очень спокойно сказала. «Очень хорошо, что забыл. Этим ты спас. Не только меня, но и себя». Лавр недоуменно посмотрел на нее. «Что вы этим хотите сказать?» Фея Эйви... Рассказала о том, что он привез на Красную планету в красивом мешочке, и добавила, что если бы он передал его прямо ей в руки, а она развязала бы его сама, они бы тут же погибли. «Таким образом Зефира избавилась бы и от меня, и от тебя, Лавр», — сказала она с горечью. «В этом мешочке находится газ» который был открыт ее мужем, знаменитым химиком, магом и колдуном Купом и назван его именем Купомий. Газ очень ядовит, бесцветен и обладает запахом жасмина, запахом любимых духов земфиры. Газ быстро улетучивается, смешиваясь с кислородом и азотом и не оставляет следов своего присутствия. За считанные доли секунды все живое погибает до того, как он вступает в реакцию и исчезает, оставив только великолепный запах жасмина. Позже подобный газ создал отец земфиры. Формулу и состав этого газа отец земфиры терп держит в большой тайне, поэтому пока невозможно создать противоядие. Земфира не очень дружна с семейством терпов, и я думаю, что она сама получила этот газ. Она очень умна и талантлива. Правда, она давным-давно забросила науку, сейчас она только колдунья с большим стажем. Когда-то она очень хотела быть феей на Красной планете, выдавая себя за фею добра. Но я раскрыла ее обман и совет фей во главе с правительницей Проклой выдворил ее с Красной планеты, не разрешив на ней поселиться. Земфира поклялась отомстить мне. Она уже несколько раз пыталась меня уничтожить. — А ее внучка? — спросил Лавр. — Внучка сейчас живет у Земфиры и перенимает все ее премудрости. Она очень способная. — Учится на магистра психологии и навигации, прекрасно знает шифровальное дело, владеет магией сознания и только что научилась перевоплощаться в невидимую плазму. Всем этим она обязана Земфире. Она далеко пойдет. Несмотря на молодость, под руководством бабушки она принесла уже немало зла и несчастья людям. Она, я думаю, даже более коварная, чем бабушка». Ее мать, наверное, даже не знает, что она выделывает вдали от дома. — Значит, они хотели меня уничтожить? — воскликнул Лавр. — Но за что? Ведь я люблю Пикулы. Лицо его побелело. Лавр рассказал профессору, что он стал невольной причиной гибели корабля, так как рассказал Пикулю о ключах и шифрах, заданиях и маршруте корабля. Я ей рассказывал почти все, даже не знаю почему. Я ничего не знал о ней. Я влюбился в прекрасную девушку и полностью доверился ей. Отдайте мне этот мешочек. Я знаю, что с ним делать. Послушай, Лавр, тебе не справится с Земфирой. Ты погибнешь. Она погубит тебя за то, что ты узнал ее тайну и тайну внучки. Я вас прошу об одном. Не надо говорить плохо о Пикуле. Я сам разберусь с ней. — Ты уверен, что тебе не нужна наша помощь? — спросила фея Эйви. — Я уверен. Помощь мне не нужна, — твердо ответил Лавр. Он сел за стол и продолжил работу. С этого времени мешочек-амулет постоянно висел на его шее. Приглашение от Лавра Вернувшись на планету Лючии, Лавр не пошел к Пикули. Он решил подождать, пока девушка сама придет к нему. Узнав о возвращении Лавра, Пикула была очень удивлена и рассержена. Значит, он не передал мешочек феи Эве, да еще и не пришел ко мне, возмущалась она. Но, подумав, сама направилась к Лавру. Увидев его, подошла и ласково спросила. — Ты вернулся, Лавр? — Почему я не должен был вернуться? — спросил юноша в свою очередь девушка поняла свою оплошность и поправилась я хотела спросить давно ты вернулся несколько дней назад но я был очень занят поскольку уготовился к полету на зеленую планету сегодня я собрался пойти к тебе и доложить твоей бабушке о том как я выполнил ее поручение он увидел как вспыхнули глаза девушки ты выполнил ее задание но каким образом «Ты сам передал подарок фее Эйве?» «Да, я передал ей подарок из рук в руки. Там было много людей, поэтому фея Эйви не смогла как следует рассмотреть его. Она лишь отметила, что мешочек очень красивый, и, наверное, благовония в нем чудесные». Она не спросила, от кого подарок. «Я не назвал имени твоей бабушки, только сказал, что подарок от подруги. Ее имя написано в записке, которая лежит в мешочке». Лавр наблюдал за Пикулой и видел, как торжествующая улыбка появилась на лице девушки. Он подошел к ней, взял ее за руку. — Давай полетим куда-нибудь. Я так соскучился по тебе. Я взял маленький корабль у моего друга. Я расскажу тебе новость, которая тебя очень обрадует. Пикула решила, что он сообщит ей что-то о фее эве — Теперь-то моя бабушка точно получит знаменитую пещеру, в которой хранятся все закровища Красной планеты и династии Гупи. С помощью повелителя планеты Теней Земфира получит место феи Красной планеты. Я получу красную жемчужину, несравненную Корпию, о которой я столько мечтала, — размышляла она. Пикула была нетерпелива. Ей скорее хотелось узнать новость, поэтому она тут же согласилась. Я только скажу бабушке, чтобы она не волновалась. «Приятель дал мне корабль ненадолго. Давай сначала полетаем, потом пойдем вместе к твоей бабушке». «Хорошо», — ответила девушка, — они направились к кораблю. Корабль прибыл на маленькую безымянную планету, которая находилась недалеко от планеты Лючии. Планета была чудом, как хороша! Очень зеленое, кругом возвышались горы, но пребывание омрачал устойчивый запах жженной вишневой косточки. Сначала он показался приятным, но затем стал надоедать. Лавры Пикулу подошли к ущелью, в которое с большой высоты низвергался водопад. Водяная масса падала с ревом, не создавая никаких брызг, что делало ее похожей на стеклянную полосу. Вода была чистая, переливалась разными оттенками от темно-синего цвета до белого. В некоторых местах она была такая прозрачная, что создавалась иллюзия, что в толще воды есть ворота и окна, отчего весь водопад походил на большой водяной дом. Водопад падал на дно ущелья. Подойдя к краю плата, молодые люди заглянули вниз и увидели, что вода, разбиваясь о камень, образует высокий фонтан. Далее вода, обтекая огромный камень, успокаивалась, образуя красивое озеро удивительно правильной формы. Спокойное и величественное, оно напоминало большое, заполненное до краев блюдце. Эти две совершенно разные картины были как будто нарочно созданы природой и говорили, вот, смотрите, как две противоположности уживаются рядом. Часть одной и той же природной сути мечется, вздымается ввысь и способна поглотить все живое, другая часть, становясь послушной воле свыше, неожиданно усмиряется, мягкая и нежная, она превращается в дитя природы, способное обласкать и вернуть вас к красоте, покою и гармонии. Девушка ничего не говорила, она молча смотрела на эту лавину воды от красоты и мощи, которой у нее захватило дух. Лавр рассказывал ей об этой удивительной планете, о ее богатствах, о том, что на ней нет жителей, а обитают только животные и птицы. Одно из таких животных — горная косуля, грациозная и красивая, подошла к ним и спокойно улеглась у ног лавра. Пикула погладила ее, но она даже не шевельнулась, продолжая что-то жевать. Потом, заметив своих сородичей, косуля поднялась и побежала догонять их. Лавр продолжал свой рассказ. Так как на планете Лючи очень мало питьевой воды, и воды вообще что эта планета может сыграть важную роль. Она может стать колодцем, дающим пресную воду для жителей планеты Лючи. Надо только эту воду чем-то обработать, чтобы извлечь вредные примеси. Видишь, вода местами синяя — это лазурит, очень красивое, но вредное для людей вещество. Ты обратила внимание на запах? Это запах лазурита. Люди не могут им долго дышать, поэтому здесь нет жителей. На самой вершине, почти под облаками, есть большая «Большое озеро пресной воды, которое поддерживает здесь жизнь!» Пиколо внимательно слушала юношу, удивляясь тому, как много он знает. День клонился к вечеру, лавр закончил свой рассказ о природе, взял девушку за руку. Ты очень красивая, Пикула, на твою красоту можно смотреть часами, она успокаивает и хочется делать что-то хорошее и доброе. Почему ж ты такая жестокая и злая? Ты бы могла приносить людям счастье, но ты способна творить только зло. Оно живет в тебе и постоянно вырывается наружу, и никакая сила не способна усмирить его. С этими словами Лавр снял с шеи мешочек и спросил — «Ты же знаешь, что в этом мешочке?» Он сжал руку девушки. Пикола узнала мешочек, она хотела вырваться, чтобы превратиться в невидимую плазму, но Лавр крепко держал ее за руку. Пикола, ты зря пытаешься вырваться. Я знаю о твоих тайных способностях, никакая сила не может разжать мои пальцы. Ты и я сейчас одно целое. Я виноват в гибели людей, но это и твое злодейство. Я не отпущу тебя сейчас». Раньше, если бы было нужно, я готов был отдать за тебя жизнь. Пекло поняла, что Лавр хочет развязать мешочек. Она побледнела и надменно засмеялась. — Знаешь, Лавр, чем больше я делаю зла, тем больше мне хочется его творить. Я нисколько не боюсь того, что ты сейчас собираешься сделать. Но... Я хочу жить. Если ты сейчас меня отпустишь, я обещаю, никогда не буду совершать зла. Вместе с бабушкой я поселюсь на этой планете, и мы станем творить только добро. Моя бабушка найдет способы очистки воды, усмирит этот водопад. Ты же знаешь, она прекрасный химик, растворы и ее стихия. Кроме нее, вряд ли кто это может сделать. Она долгое время занималась эликсирами здоровья, ароматами и запахами. Что такое чистая вода? Это же эликсир здоровья, и даже больше. «Причем тут твоя бабушка? Все зло в тебе и в твоих способностях. Со временем я думаю, что ты превзойдешь ее. И представляю, сколько ты тогда натворишь бед!» пикло перебила его. «Я же тебе сказала, что буду оберегать и хранить эту воду. Я постараюсь возродить здесь жизнь. А если нарушу свое слово, ты знаешь, что со мной будет? Прошу, отпусти меня, не делай того, что ты задумал!» Лавр посмотрел ей в глаза. Они были полны решимости, в них не было страха, а было только желание жить. Она смотрела на него и только повторяла. — Лавр, не делай этого, брось мешочек в воду, не развязывай его. Я не хочу, чтобы ты погиб. Я знаю, ты любишь меня, я люблю тебя. От этих слов Лавр ослабил хватку. Пикула почувствовала это, попыталась вырваться снова, но это ей не удалось. Тогда глаза ее стали темными и злыми. «Ты не сможешь этого сделать! Ты не сможешь! Ты в моей власти!» — гневно воскликнула она. «Сейчас же отпусти меня!» «Уходи! Ты не умеешь любить! Прощай!» — проговорил Лавр. «Я не в силах наказать тебя!» — он оттолкнул от себя девушку. Пикула споткнулась и упала. Падая, она зацепилась рукой за веревку на мешочке, нечаянно потянула за собой. Девушка поднялась, попыталась превратиться в невидимую плазму, но не смогла, так как газ уже настигал ее. Лавр сразу бросился к девушке, пытаясь подхватить ее, но пикула уже превратилась в облачко, которое повисло на краю ущелья. Лавр видел, как исчезла пикула Он попытался ухватиться за край облачка, но не удержался и упал вниз. Клятва колдуньи Земфира почувствовала, что с внучкой случилось что-то неладное. Она узнала, куда полетел Лавр, бросилась спасать Пикулы, но Земфира опоздала. На краю плата валялся только пустой мешочек. Стоял запах жасмина. Колдунья спустилась в ущелье, надеясь спасти Пикулу, но, увидев Лавра, крепко сжимавшего что-то в руке, Земфира стала разжимать его руку, но не смогла. Она услышала голос Пикулы. Подняв голову, колдунья увидела образ своей внучки, которая впервые плакала настоящими слезами. «Мне страшно, бабушка. Лавр не выпускает мои руки. Он держит крепко меня. Он меня любит. Он не виноват. Он хотел спасти меня, но не смог. Бабушка, постарайся вернуть меня. Ведь ты же сможешь. Ты же всемогущая», — твердила она. В земфире нечего было ответить внучке. Она не могла вернуть пикули человеческий облик, так как ее, ослабленное ядовитым газом биополе, было слишком слабым. Женщина во всем происшедшем винила только себя. В отчаянии Земфира произнесла. — Не такая уж я и всемогущая, и талантливая, раз не могу вернуть тебя. Я даже не могу усилить твое биополе за счет своего поля. Я не умею этого делать, а должна. «Я должна была предвидеть это, когда открывала тебе тайну превращения в летающую плазму. Я не имела права учить тебя этому. Я такая же, как все, может быть, чуточку способнее и усерднее, да и только». Она заплакала и упала на колени, протянув руки, словно просила кого-то ей помочь. Земфира зажгла свечу и спустилась вниз, и там, где ступала ее нога, образовывалась ступенька. Она поставила свечу на камень, в тот же миг над планетой появилось свечение, которое стало быстро разрастаться, а в небо поднялось небольшое облачко, похожее на силуэт девушки. Когда Земфира пришла в себя, она поднялась наверх и произнесла, «Отныне это больше не безымянное» и безлюдная планета. Отныне она будет иметь название. Здесь будут жить люди. Встав около водопада, Земфира поклялась, что больше никогда не сделает ничего дурного, и помахав облачку рукой, тут же улетела на красную планету главной Феи Прокля. Она рассказала прокля о своем горе, покаялась в своих черных делах и попросила, назвать безымянную планету именем Святого Лавра, ведь он не пожалел своей жизни ради избавления от зла. Земфира спросила разрешение поселиться на этой планете около своей любимой внучки. Вернувшись на планету Святого Лавра, как бы прочитав мысли внучки, Земфира решила создать вещество, способное очищать воду от вредного лазурита и сделать ее пригодной для питья. Она начала изучать эту проблему, приспособив под лабораторию небольшую пещеру около водопада. Но работа продвигалась медленно, так как не хватало оборудования и препаратов. Земфира постоянно грустила о внучке. Долго, стоя на коленях, женщина просила силы небесные вернуть ее девочку. В один из мрачных серых дней Земфира побрела по неизвестно кем протоптанной тропинке, которая уходила высоко в горы. Она и не заметила, сколько километров она прошла. Почувствовав, что очень устала, Земфира присела отдохнуть, погрузилась в свои мысли и задремала. Она проснулась от того, что ощутила легкое дуновение ветерка, доносившего до нее любимый запах жасмина. Она пошла на запах и вскоре оказалась около большой просторной пещеры, которая была оборудована всем необходимым для химических экспериментов. В углу рос огромный куст жасмина, а на столе лежала тетрадь ее мужа, открытая на той самой странице, где муж излагал проблемы очистки воды при помощи газа, от которого он погиб. Земфира стала листать тетрадь, И вдруг уловила какой-то шорох, оглянулась и увидела в углу на большом кресле своего мужа. Земфира бросилась к мужу, но кресло оказалось пустым. Она вернулась к лабораторному столу, принялась за работу. Когда наступил вечер, пошла по тропинке обратно, чтобы вовремя погасить свечу. С тех пор каждый день над планетой появляется яркий ореол хотя в пасмурные дни его не видно. Говорят, что эта земфира выходит рано утром, зажигает большую свечу, спускается с ней вниз к заветному камню, ставит на него свечу. Затем она идет по тропинке вверх в лабораторию. Обычно ее встречает муж, спокойно сидящий в своем кресле, наблюдая за ней. Она проходит к лабораторному столу и принимается за работу. Стоит ей сделать шаг в сторону мужа, как он исчезает. Земфира уже далеко продвинулась в своих исследованиях, но решить проблему никак не могла. Однажды, войдя в пещеру, она не увидела в углу своего мужа. Подойдя к лабораторному столу, Земфира увидела склянку с темной жидкостью. Рядом стояла большая колба с прозрачной чистой водой. Она попробовала воду и осталась довольна. Взяла склянку с темной жидкостью, сделав ее полный анализ, определила состав. Теперь она поняла, почему ей не удавалось получить чистую воду. Вскоре она создала новое вещество, которое было в твердом виде ядовитым. При контакте с воздухом выделялся удушливый ядовитый газ, от которого погиб ее муж, растворяясь в воде. Оно становилось безвредным. При реакции вещества с лазуритом выпадал осадок в виде синих камней сапфиров. Это название означает «помнящий» а вода становится чистой и прозрачной. Вскоре навигаторы-астронавты проложили путь для вывоза воды на планету Лючии. Мощные корабли-водовозы начали возить питьевую воду круглые сутки. Но люди никогда не оставались на планете Святого Лавра. Ни один человек не жил здесь, кроме Земфиры. Закончив работу по очистке воды от лазурита, Земфира построила каменную часовню, в которой подолгу стояла на коленях и звала свою внучку навестить ее. Иногда в гости к ней прилетала дочь с сыном. Они вместе спускались вниз к камню и ставили три свечи, отчего на небе появлялись три сияющих ореола. Однажды, поднявшись из ущелья, Земфира увидела своего отца который разговаривал с легким облачком. Земфира отчетливо увидела силуэт своей внучки, протянув руки, бросилась к ней. Облачко тут же исчезло. Отец поднялся с колена, стал просить Земфиру простить его и освободить от проклятия весь род. Земфира посмотрела на отца долгим взглядом, но, не увидев в его глазах ни малейшего раскаяния, кроме жестокости, твердо ответила. «Расскажешь о маме?» Прощу тебя, хоть ты испортил всю мою жизнь. Папа, не становись на моей дороге. — А твой брат в чем виноват? — спросил отец. Земфира остолбенела. — У отца, который когда-то любил ее больше всего на свете, есть другой ребенок, о котором она даже не знала? — У меня есть брат. «Он, наверное, похож на тебя? Ты любишь его?» «Больше жизни люблю», — ответил отец. Земфира молча удалилась. С тех пор, как Земфира рассталась с отцом на планете Святого Лавра, в разное время появлялся посланец с планеты Теней, который по велению отца Земфиры гасит свечу, и тогда Ореол пропадает. Иногда посланец накрывает свечу шляпой, после чего наступает кромешная тьма, воздух приходит в движение, собираются тяжелые тучи, сверкают молнии. Говорят, что в такие времена земфиры пытаются сбросить ненавистную шляпу и вновь зажечь свечу, чтобы рассеять тьму и осветить путь кораблям, которые приближаются к планете Святого Лавра. Боясь попасть в такую тьму, астронавты с далеких планет редко проходят по этому пути. Все астронавты очень суеверны. Водовозы с планеты Лючи рассказывают, что иногда их встречает сама колдунья Земфира, когда она не дежурит у свечи, а иногда красавица Пикула. Лавр появляется только тогда, когда пролетает межпланетный корабль. Он появляется в полный рост и провожает корабль долгим взглядом. Эти рассказы передаются из поколения в поколение, но что в них правда, а что вымысел, сказать сложно. Ученые-астронавты и астрономы подтверждают появление свечения и ореола над планетой Святого Лавра, также подтверждают внезапное наступление тьмы на ней, но объяснить их происхождение они не могут. Удивительно и то, что какой бы корабль ни столкнулся с этим явлением, он всегда оставался целым. Ни один человек не погиб в этом месте. Правда, у кораблей случались значительные поломки. Астронавты рассказывали всякие небылицы о том, что видели Земфиру с пикулой, которые заглядывали в иллюминатор, а на экране управляющего монитора появлялась фигура Лавра.